глава 31. На рассвете гости Ивана Перфильевича начали разъезжаться, но члены капитула остались с тем, чтобы потребовать отчета у графа Калиостро, или Форидриха Гвальдо, или кавалера Вальдоне, или графа Феникса, или Великого Кофта, или как бы еще не назывался сей Протей. Они разошлись по отведенным им покоям и предались отдыху, в котором весьма нуждались. Заснули и слуги, и весь остров погрузился в тишину. Спали, забравшись в беседки или растянувшись на скамейках в аллеях и сторожа, пренебрегая важным поручением, охранять от дерзких посягательств стрелку. В это время какой-то человек через цветники и сады осторожно пробирался по кустам к могиле Гомера и статуи Мемнона. Здесь он бесстрашной рукой вытащил из земли, воткнутый в нее накануне магиком гвоздь, и швырнул его в сверкающие воды залива. Ударившись о воду, гвоздь тут же пошел ко дну, оставив на поверхности лишь широко разбегающиеся круги. Взяв затем сухую ветку, он затоптал круги и знаки, начертанные на песке калиостро, и концом ветки начертил собственные, весьма прихотливые иероглифы. Совершив все это, таинственный незнакомец удалился так же, как и пришел. Только ворона, потревоженная им, поднялась с дуба и с шумным хлопанием крыльев трижды зловеще прокаркала. Но ее вещи, предостерегающий голос, не был услышан. Сторожа безмятежно храпели, так как, сменяя поздно ночью поставленных накануне, уже явились после заседания в поварнях, где истреблялись обильные остатки Ивановского ужина, состоявшего по роскошному обычаю XVIII века из восьмидесяти кушаний. Может быть, потому сон их и был столь крепок и сладок хотя, конечно, можно было его объяснить и действием чар злых некромантов. По крайней мере, в свое оправдание стража привела потом именно эту, последнюю причину. Они даже рассказали о страшных видениях, которые сначала представились им. Дикий хохот, огненные глаза в кустах, протягивающиеся косматые руки, подкатывающиеся под ноги колючие ежи и другие призраки — пытались устрашить их и заставить уйти со своих постов. Они мужественно противостояли всему этому. Но тогда наслан был на них некий волшебный сон. И все они заснули, как мертвые. Уже солнце поднялось над садом и парками острова, и лучи его прокрадывались сквозь неплотно сдвинутые занавесы в покое где сладко спали члены капитула и сам хозяин Иван Перфильевич. Когда дверь уединенного салона, куда накануне был перенесен бесчувственный великий кофт, шумом отворилась Оттуда поспешно вышел сам магик. И, схватив первую попавшуюся сонетку колокольчика, принялся энергично дергать за нее. Однако его усилия долго ни к чему не приводили» никто не шел на вызов он дергал еще и еще наконец появился заспанный неубранный из змятый лакей француз и недовольно спросил что угодно ваши милости сейчас же разбудите его превосходительство приказал великий кофт какс ковоз изумленно сились шире раскрыть слепавшиеся глаза переспросил лакей господина елагина немедленно разбудите господина елагина нетерпеливо повторил кофт разве ж это возможно они изволят почевать сказал лакей потому то я и приказываю вам разбудить господина елагина что он спит и почивает не зная и не чувствуя ужасного несчастья слуга видимо подумал что граф которого сужено унесли в бесчувствии и до белого света еще не протрезвился Он сказал, что, во всяком случае, может только доложить о требовании господина иностранца, как он теперь язвительно нарек прервавшего его утренний сладкий сон и приказывавшего нечто столь несуразное графа клеостра дворецкому. «Докладывайте, но только поскорее!» — приказал магик и, сложив руки на груди, стал прохаживаться по анфиладе покоев. Лакей ушел и не возвращался». Тогда Калиостро стал дергать за сонетки в разных покоях. Этот перезвон, звуки которого стали доноситься из нижнего этажа, где помещались слуги, подействовал. Показался быстро идущий и на ходу надевающий ливрейный кафтан измятый и заспанный дворецкий итальянец. — Это они звонят? — бесцеремонно тыкая пальцем по направлению прохаживающегося Калиостро, спросил лакея дворецкий. «Анис!» — фистулый и как-то жалостно преклонив голову на один бок, сказал лакей. «Что угодно, окчеленца!» — спросил дворецкий на родном языке. «Разбудите сейчас же господина Елагина!» — отвечал Калиостро. «Но это невозможно!» «Вы ответите, если не исполните моего приказания!» «Господин Елагин будет вами очень недоволен!» «Совершилось страшное несчастье!» «Какое несчастье! Разбудите господина Елагина и всех оставшихся в его доме ночевать особ сейчас же! Если вы не хотите, я сам пойду их будить!» «Я должен доложить об этом камердинеру его превосходительства», — сказал дворецкий. Он удалился, но на этот раз вернулся гораздо скорее вместе со старичком, русским камердинером Ивана Перфилевича. Тот долго не мог взять в толк, чего хочет иностранный гость. Известие о каком-то несчастье встревожило его чрезвычайно. Магика он искренне боялся, почитая злым чародеем, уже раз наславшим на его престарелого господина тяжкую болезнь. Не исполнить требования проклятого колдуна, как бы не было худо. «Исполнить, но как?» Его превосходительство почивает так сладко, и будить его он не смеет. камердинер ахал. Наконец решился пройти в спальню Ивана Перфильевича и посторожить. Может быть, сами проснутся и крикнут? Тогда и доложить. Случай помог верному камердинеру Едва он прокрался в сумрачную спальню Ивана Перфильевича, как любопытная муха села у самых ноздрей его превосходительства и была втянута затяжкой храпа к нему в нос, отчего он чихнул и проснулся. «Что тебе надо, старина?» — спросил Иван Перфильевич, зевая. Стоявший у изголовья постели камердинер, доложил, что граф Калиостро поднялся и всех в доме звонками перебаламутил. «Дворецкий уже меня позвал». — Так этот иностранный граф протрезвился? — зевая и крестя рот, спросил Иван Перфильевич. — Они и трезвые необстоятельнее, нежели пьяный Требует ваше превосходительство разбудить и всех оставшихся ночевать. — Вот как! Но я и сам проснулся! — спуская ноги на пол, сказал Иван Перфильевич. — Но какое дело до нас, иностранному графу? Коммердинер доложил, что Калиостро твердит о каком-то несчастье, а в чем оно, не объясняет. Иван перфилич неприятно поморщился. Ой, несчастье, вероятно, состоит в том, что у господина Калиостро голова трещит с похмелья. Однако, если он так торопится нас созвать, мы удовлетворим его желание. Уже поздно доложив всем от моего имени, что я прошу пожаловать в капитул. Вскоре наместный мастер и остальные, разбуженные камердинером сошлись в покой, где ожидал их великий кофт. Они едва кивнули ему, и, рассевшись в креслах, молча уставили строгие взоры на магика, еще так недавно пользовавшегося безграничным влиянием в их избранной среде. Это холодное обращение, однако, не произвело ни малейшего впечатления на графа Калиостро. На кивки вельмож и он ответил не менее холодно. Граф стоял посреди зала, и взгляд его, как обычно, был направлен к небесам. Синеватое лицо Калиостро более чем когда-либо выражало лунатическую отрешенность мистического экстаза. Взаимное молчание длилось с добрую минуту. Наконец Иван Перфилич сухо спросил. «Доложено было нам о вашем желании почтеннейший видеть членов капитула и поведать ему о каком-то несчастье. Ну вот мы и собрались. Говорите!» Калеостро молчал. «Не о том ли несчастье желаете нам доложить, господин Кофт?» Язвительно заметил князь Мещерский, которая его вчера под стол повергла. Калиостро молчал. Негодующий ропот прошел между высокими особами. «Что он как в столб стоит? Сам будил всех, а теперь молчит. Это опять его шарлатанские штуки!» — переговаривались члены капитула. «Что он сделал с нашим ребенком? Я должен спросить его, что он с нашим ребенком сделал!» Волновался князь Сергей Федорович Голицын. Вдруг крупные слезы полились из глаз Калиостро, он горестно всплеснул руками и воскликнул. «Несчастье! Несчастье!» Затем, ударив себя в грудь, заговорил. «Совершилось ужасное несчастье! Сокровище потеряно!» Злые магики разрушили охранявшие его пентаграммы и наложили свои. Магический гвоздь исчез, Б бесценное сокровище, которое осчастливило бы всё человечество, опустилась теперь в недоступные земные бездны ни о золоте ни о камнях ни о тленном сокровище сокрушаясь но великие знания и силы заключены в утраченных нами вновь пергаментах и свитках казалось так близок был великий миг еще последние усилие и все человечество было бы освобождено дни рабства миновали равенство водворилось бы ибо найдено утраченное слово это конец но тому не было суждено мгновенная слабость предала меня в руки незримых врагов Они опоили меня до бесчувствия. Сорвите с меня эту священную цепь. Я более не кофт, не гроссмейстер. Не звергните меня со всех степеней. Швырните во тьму, где будет вечный плач. Выкрикивая эти беспорядочные фразы и проливая слезы, граф терзал свои одежды, как древний израильтянин, в дни великой скорби. В ответ раздался вдруг громкий плач, И дверь уединенного салона, где провел эту ночь магик, распахнулась. В нее вбежала госпожа Ковалинская с распущенными черными кудрями, в отчаянии упала перед Калиостра на колени и, обнимая его ноги, воскликнула. «Дорогой отец! Дорогой отец!» Он поднял ее, и она на руках магика лишилась чувств. Слезы движения и монолог графа и заключительное появление госпожи Ковалинской смутили своей неожиданностью членов капитула. Надо было оказать помощь бесчувственной красавице. Одни помогали Калиостро уложить ее на софе, другие пошли позвать женщин. Только князь Куракин, отведя в сторону Голицына и Дмитриевского, нахмуренный и злой совещался с ними. Появились женщины. Госпожу Ковалинскую унесли на софе. Тут Калиостро, сняв цепь с высшим знаком египетского масонства, протянул ее Елагину. — Возьмите, достопочтеннейший мастер! — горестно сказал бывший гроссмейстер. — Я погиб, и все погублено со мной. Сокровище этого острова вновь останется скрытым, В недрах земли И то благо, что оно не досталось злым некромантам Овладеть им они были бессильны Так сокровище скрылось с сегодняшнего дня на сто двадцать пять лет С ним увяло, не успев расцвести Надежда на освобождение человечества от рабства Солнце свободы еще не взойдет на севере Может быть, благородные усилия неведомых миру ученых привлекут этот клад в иную страну, и он, пройдя под землей, откроется там. Если же нет, сокровище останется на этом острове сто и двадцать пять лет, пока здесь не поселится некий вельможа, друг великого царя». Если этот вельможа будет достаточно мудр и найдет себе помощников, облеченных тайнами священной магии, то он извлечет сокровище и облагодетельствует им миллионы. Если же нет, оно вновь скроется надолго. Запомните мои слова и занесите в анналы капитула. А теперь... «Простите, достопочтенные мастера и любезные братья!» Низко кланяясь заключил Калиостро. «Я ухожу от вас. Но и то запомните, что если бы вы, увидев мою внезапную слабость, вняли бы уговором моей духовной дочери, которая одна была мне непоколебимо верна, и пока душа моя, схваченная и исторгнутая злыми чарами, скиталась во мраке», старожило мое тело и тем спасла его от растерзания, меня от смерти. Если бы вняли словам ее, что мое падение — лишь временное искушение, то не стали бы затем проводить ночь в бессмысленных огненных потехах и в любострастии, а сами бы стали на страже сокровища и, претерпев все ужасы и нападения врагов, отстояли бы его, пока душа моя — Вновь бы с телом не соединилась. Вы этого не сделали. Это ляжет укором на вашу совесть. Но я вас не укоряю. Я смиренно кланяюсь вам и ухожу». И в самом деле двинулся к выходу. Но князья Куракин и Голицын бросились за ним и схватили под руки. «Постойте, господин Калиостро, погодите!» «Мы слушали ваши речи, теперь вы нас послушайте», — говорил до крайности возмущенный и рассерженный Куракин. выплели плели басин довольно, теперь дайте ответ», — говорил таща магика за руку Голицын. «Не думайте, что вы так легко от нас отделаетесь, наглый вы шарлатан», — скрежетал зубами Куракин, дергая Калиостро за локоть. «Где наш несчастный ребенок? Что ты с ним сделал, злодей?» кричал Голицын. Растерзанный, бледный, с искаженным лицом, граф совершенно растерялся. Парик свалился с головы, обнажив обритый синий череп с буграми и вмятинами. На одной ноге развязалась подвязка и чулок спустился с толстой икры. Все члены капитула мгновенно пришли в волнение и, возмущенно окружив магика, казалось, готовы были растерзать его бренное тело, ускользнувшее от злобы ночных демонов Только приличие и важность сана удерживали братьев-масонов от кулачной расправы с некромантом, но, толпясь, толкая, таща, они осыпали его ругательствами «Шарлатан, мошенник, становись на суд и расправу, низкий плут! Довольно ты нас морочил, негодяй!» Несчастный, казалось, потерял всякое самообладание. Побледневшее лицо его выражало ужас. Вдруг в зал быстро вошел дворецкий. Изумленный бурной сценой между вельможами и иностранцем, он было попятился, но вслед затем громко и отчетливо провозгласил. Курьер из Гатчины от его императорского высочества цесаревича Павла Петровича с пакетом для графа Александра де Калиостро. О прибытии егерей и курьеров императрицы и августейших особ нужно было сообщать немедленно и невзирая ни на какие обстоятельства. Вельможи мгновенно выпустили из рук терзаемого ими магика и, отступив, оставили на свободе. Озираясь из-под круглых бровей испуганно озлобленным взором, растерявшийся магик, казалось, в первое мгновение, не мог понять всего значения пришедшего ему на помощь неожиданного обстоятельства и почему разъяренные члены капитула внезапно отступили. Тем временем курьер в гатчинской старо-прусской форме малого двора быстро вошел и по безмолвному указанию Елагина подал пакет растерзанному кулиостро и так же быстро удалился. Дрожащие пальцы магика не повиновались ему. «Позвольте, любезный граф», — мягко сказал Иван Перфилич, — «помочь вам». Он взял пакет, вскрыл его и вслух прочел, что его высочество государю-цесаревичу благоугодно дать ауидиенцию иностранцу графу Александру де Калиостро в Гатчине в Мальтийском павильоне. Мгновенно осчастливленный российским цесаревичем итальянец был окружен вельможами, которые с очаровательными улыбками сердечно пожимали ему руку, благодушно поздравляя с высокой милостью Ни малейшего намека на недавнюю бурную сцену теперь не осталось. Придворные протеи продемонстрировали магику дивное искусство мгновенных превращений превосходящих Овидиевы. Когда Калиостро осознал происшедшее, обычная важность возвратилась к нему. Он благодарил поздравлявших его вельмож на своем своеобразном итало-французском языке. С глубоким реверансом Иван Перфилич подал ему гроссмейстерскую цепь египетского масонства. Граф возложил ее на себя и вновь превратился в великого кофта. «Достопочтенные мастера и любезнейшие братья!» Сказал магик. «Мрачные искушения рассеялись. Обступившая нас из-за моей мгновенной слабости и вашего недоверия мгла миновала» и чистейший свет надежды осветил нас. Великий князь поле зовет меня к себе. Он хочет услышать великие истины, столь близкие его возвышенной душе. Если здесь сокровище скрылось от нас, то мы обретем его, быть может, там, в Гатчине. Да благословит же великий строитель вселенной, мою встречу с принцем. А чтобы окончательно развеять мрак и очистить наши сердца, предлагаю пропеть священный псалом ордена». И, не дожидаясь согласия, Клеостро громко и торжественно запел. Члены капитула дружно вторили ему. «А теперь, братья!» — воскликнул граф по окончании псалма. «Предлагаю временно...» прекратить работу всех лож, подчиненных капитулу, с тем, чтобы дальше уже вести ее по согласованным и правильным чертежам, которые предложу вам от имени высших руководителей ордена после свидания с принцем Полем. — Действительно, нам надо осмотреться и очиститься, — сказал Куракин. — Как на местный мастер объявляю запрет повысил голос Иван перфилевич «Теперь к вам моя речь, князь», — обратился Калиостро к Голицыну. «Страдания вашего родительского сердца мне очень понятны. Но ободритесь и познайте сладость возвращения надежды. Выздоровление вашего ребенка началось, опасность миновала». Я победил темные влияния зловещих духов, ополчившихся на младенца, чтобы погубить его, так как прекрасная грядущая ожидает этого избранника судьбы. До сих пор ни вам, ни княгине, нельзя было видеть первенца. Но на этой же неделе вы увидите ваше дитя, хотя пока и на малый срок, однако достаточно, чтобы вы могли поверить в ваше счастье». «Дитя еще чрезвычайно слабо, но уже вне всякой опасности!» «Как мне благодарить вас, граф?» — воскликнул вновь исполненный доверие к магику обрадованный князь. «И как достойно выразить сожаление и раскаяние, которое я теперь испытываю!» «То было искушение и минутная победа над всеми нами темных флюидов зла, не более!» Весь путь адепта священной магии усеян такими и подобными искушениями. Но я должен молитвой и уединенными размышлениями подготовить себя к свиданию с принцем, на которого ныне все наши надежды. Простите. Калиостро поклонился и вышел. Члены капитула сошлись в тесный кружок посреди комнаты и долго шептались, совещаясь.